Глава 3. Подсознание. Друг или недруг? Мы папуасы, которым Бог дал суперкомпьютер, и теперь ждет, когда же они научатся им пользоваться. Дай Бог ему терпение. В предыдущей главе мы выяснили, что участие в управлении поступками человека принимает такой блок, как подсознание. В этой и последующих главах мы будем рассматривать его более подробно. Мы постараемся понять, что он в себя включает, за что отвечает и как на него можно влиять. В модели управления человеком, предложенной в предыдущей главе, мы поместили подсознание между условным хранилищем данных и разумом. То есть мы отвели подсознанию некую роль посредника, который по запросу разума быстренько бежит на склад и приносит нам нужную информацию. или не приносит, если ее там нет, или она находится слишком далеко от входа. Это называется «забыть». Хотя на самом деле ничего забыть невозможно. Просто подсознание выбирает не находить запрошенную информацию. Видимо, потому, что мы недостаточно серьезно заявили свое намерение ее получить. Эффект легче себе представить, если данные в нашем хранилище будут находиться не на горизонтальных полках, а станут складываться одни над другими, большую кучу пирамидальной формы. Если на ваши прежние мысли или впечатления навалены огромные слои новой информации, то, чтобы раскопать нужные вам данные, подсознанию потребуется сильно попотеть, то есть израсходовать кучу жизненных сил. А оно только и делает, что экономит нам эти самые силы. Поэтому без специального указания оно не будет прилагать много сил, чтобы вспомнить то, что вы давно и прочно забыли. То есть завалили сверху огромным количеством новых данных. Но вернемся к деятельности подсознания. Выявим функции. Скорее всего, функции подсознания значительно шире, нежели быть на побегушках у разума. Хотя, с другой стороны, некоторые мудрые жены успешно руководят своими мужьями, создавая у них иллюзию, будто они, мужья, сами принимают какие-то решения. А на самом деле эти жены подсказывают мужьям нужный выбор, не выпячивая свою роль в этом деле. Шея, как говорится, указывает, куда смотреть голове и что ей видеть. Похоже, что с подсознанием происходит та же история. Поэтому начнем постепенно выявлять, чем же занимается наше мудрое подсознание. Первая функция – представление материалов для идентификации объекта или ситуации. Итак, что такое идентификация? Это значит опознание. Допустим, вы что-то увидели, будь то человек, сильная вспышка света, кадры из фильма или прыщик на щеке. Вы остаетесь спокойны, поскольку знаете, что это человек, молния, фильм или прыщик. Но откуда вы это знаете? Обычный человек ответит просто. Как откуда? Знаю все. И будет уверен, что так и должно быть. На самом деле не все так просто. Представьте себе, что вы младенцем попали в джунгли и всегда жили со зверями. Маугли очередной, скажем так. И вдруг вы видите существо, которые никогда не видели. У него две руки, две ноги, голова, в общем, все как у вас. Но вы не знаете, кто это. Вам в детстве никто не сказал, что это человек. И поэтому вы пребываете в неведении. В вашем хранилище данных нет образа существа под названием человек. И вы не знаете, как на него реагировать, то ли убегать, то ли нападать, то ли пробовать подружиться. Так может быть? В принципе, видимо, да. Значит, если вас в детстве не обучили, что подобный объект называется человек, то его распознавание не состоится. Ваше подсознание побегает-побегает по закромам своих знаний и не принесет разуму ничего, или принесет образ какого-то похожего животного. И вы для себя определите это неизвестное вам существо, как лысая обезьяна на двух ногах, больная, видимо. значит Для правильной идентификации любого объекта или ситуации нам нужно, чтобы она когда-то раньше произошла в вашей жизни, и информация о ней сохранилась в вашем хранилище данных. Именно поэтому наша память так велика и сохраняет всю информацию о том, что хоть когда-то происходило в нашей жизни, чтобы потом, при возникновении чего-то подобного, мы смогли эту ситуацию распознать, идентифицировать и успокоиться. В смысле, принять решение, что вы будете делать, бежать, бить или целоваться. Само опознание, видимо, делает разум, но обеспечивает его информацией для проведения этой процедуры как раз подсознание. Причем для редко встречающихся объектов оно может приносить разуму несколько похожих образов. Например, когда вы встречаете человека, с которым очень давно не пересекались, то, скорее всего, вы забудете его имя. Подсознание будет быстро приносить вам несколько похожих образов ваших прежних знакомых, и вы уже сознательно будете перебирать имена. Вася? Нет, у того волосы были светлые. Витя? Нет, тот руками сильно размахивал. Олег? Вроде он, но рос что-то маловато и так далее. В общем, подсознание свое дело сделало. Натащила вам несколько образов из прошлого, которые по многим критериям совпадают с тем, что вы хотите определить, а окончательный выбор остается за разумом. Если мы часто встречаемся с каким-то объектом, например, с близкими людьми, то их образы лежат у самого входа в хранилище, и распознавание происходит практически мгновенно. Если мы встречаемся с объектом редко, то его распознавание может потребовать больше времени. Похожие образы приходится приносить из дальних задворков памяти, на это требуется время. Если точное распознавание не произошло, мы все равно выберем что-то похожее и успокоимся. В смысле, что не станем тратить энергию на то, чтобы гонять подсознание в дальние уголки нашей памяти за поиском точного аналога. Мы постоянно используем этот подход, чтобы не тратить зря жизненные силы. Например, Вы приходите в продовольственный магазин, и там на прилавке лежит какой-то новый продукт, например, новый творожок. Вы берете его, читаете этикетку и тут же примериваетесь, на что он может быть похож по вкусу, на что из того, что вы уже пробовали, разумеется. Как только вы приклеиваете ярлык к новому продукту, его судьба определена. Если воспоминание было плохим, вы кладете его обратно. Если воспоминание было хорошим, вы берете его попробовать. Решение мы принимаем в результате процедуры опознания, опираясь на ту информацию, которая хранится в нашем хранилище. Теперь давайте подумаем, хорошая ли это функция подсознания, или она приносит какой-то вред в нашу жизнь. Скорее всего, нет. Она нейтральная, полезная, помогает нам сохранять жизненные силы и не тратить энергию на постоянное принятие решений. Если, конечно, наше подсознание будет приносить нам информацию строго по нашему запросу и не будет самостоятельно отбирать, что нам приносить, а чтобы придержать на складе. К этому вопросу нам еще придется вернуться, видимо. Вторая функция – выполнение установок, полученных в результате накопления личного опыта. Об этой функции мы уже рассказывали. Повторим тот же пример. Вы по молодости и глупости влюбились, и ваш любимый или любимая сильно вас подвел. Загулял с другой, например. Вы испытали сильнейший стресс и еле-еле выкарабкались из него. Отдышавшись, вы еще раз влюбились. Естественно, что любовь в очередной раз отняла у вас разум. Почему? Читайте об этом в книге «Как быть, когда все не так, как хочется». И ваш избранник опять сделал что-то недопустимое. с вашей точки зрения, естественно. Вы опять провалились в сильнейший стресс. Так бывает, через это все проходят. Потом вы наступаете на эти грабли еще раз, опять сильнейший стресс, из которого вы еле-еле выкарабкиваетесь. Естественно, что после каждого разочарования вы давали себе очень эмоциональное обещание. Да чтобы я еще хоть раз в кого-то влюбилась, да никогда! это очень энергичная, уложилась на полках вашего внутреннего хранилища в виде очередного шара, но уже очень большого и светящегося красным цветом, цветом праведного гнева. Причем шар этот подзаряжался энергией гнева несколько раз при каждом стрессе. Здесь уже подсознание понимает, что для вас она очень важна, иначе вы не вкладывали бы в нее столько энергии. и принимает эту вашу установку к исполнению. То есть, оно начинает спасать вас от очередного стресса. Вы заявили себе, что не желаете больше влюбляться, значит, нужно как-то обеспечить этот процесс. Как? Очень просто. Сделать так, чтобы ваш разум не вздумал потерять контроль над ситуацией и не впал в очередную эйфорию. Что для этого нужно? Усилить вашего внутреннего критика, блок разум давать ему постоянно пищу для того, чтобы вы не влюбились и не влетели в стресс в очередной раз. Делается это просто. Ваше внимание постоянно будет концентрироваться на недостатках потенциального любимого. А любовь, как известно, это процесс восторженной и некритичной концентрации на достоинствах любимого человека и полное игнорирование его недостатков. А у вас все наоборот – постоянная концентрация на недостатках и очень критичное отношение к достоинствам. Какая такая тут может быть любовь и к кому? Пусть шею вымоет, прежде чем к приличным девушкам приставать. В общем, ваше подсознание выполнило вашу же установку, которую вы сформулировали у себя в результате неудачного личного опыта. Никаких любовей в будущем, от них одни неприятности. И пока вы эту установку оттуда не вынете и не измените ее на что-то более приличное, с любовью у вас будут большие сложности. Но это тема последующих глав. Подсознание приносит не всю информацию. Здесь же заметим, что мы обнаружили ситуацию, когда подсознание будет приносить нам со склада не то, что мы запрашиваем, а то, что оно посчитает нужным нам принести. Причем оно будет принимать это решение не самостоятельно, а руководствуясь нами же данной ему командой, установкой. Сразу же возникает вопрос, почему мы говорим о том, что подсознание будет приносить информацию о нашем неудачном кавалерии со склада? Она ведь должна поступать в разум от наших органов чувств. Все сначала, на склад. Здесь, похоже, стоит сделать следующее предположение. Поскольку мы выявили раньше, что абсолютно вся информация от органов чувств попадает на наш внутренний склад, то, скорее всего, к самому разуму напрямую она не поступает, а поступает уже с нашего внутреннего склада, свеженькая, только что записанное Можно привести множество фактов подтверждения такой версии. Например, каждый из вас явно сталкивался с ситуацией, когда вы искали какую-то пропавшую вещь и как бы не видели ее, а позже, после внутреннего обращения за помощью к домовому или после выполнения каких-то других действий, вы вдруг увидели ее, хотя раньше много раз смотрели на это же место и не видели. Как может такое получиться? Все хорошо объясняется, если информация приходит в наш разум только со склада, и ее по каким-то причинам фильтровало наше подсознание. А потом решила прекратить фильтрацию, и мы вдруг обнаруживали потерянную вещь. Этот процесс можно отобразить картинкой, где световой поток от внешнего объекта в зрачке человеческого глаза переводится в серию информационных сигналов, которые сразу же подаются в наше хранилище данных. а подсознание забирает оттуда эти данные и передает в разум. Если разум чем-то сильно занят, человек напряженно что-то обдумывает, то новые сигналы остаются им невостребованными. Но на внутренний склад они все равно попадают и могут быть оттуда извлечены с помощью специальных техник типа гипноза. Вспомните про каменщика. У вас явно бывали ситуации, когда ваша голова была занята обдумыванием чего-то, Вы были сосредоточены и не слышали внешних сигналов. К вам могли обращаться другие люди, но вы их не слышали. На что они потом обижались или считали, что вы их игнорируете. Хотя вы о них совсем не думали в этот момент. Ваш разум был занят перевариванием какой-то идеи и не смог реагировать на внешние обращение Оперативной памяти не хватило, как сказали бы компьютерщики. Можно не видеть то, чего не хочется. И наоборот. Может ли нам как-то пригодиться предположение о способности подсознания фильтровать информацию и выдавать ее по частям? Скорее всего, да, если мы научимся закладывать в себя такие установки, которые будут включать своеобразные фильтры, и мы перестанем видеть то, что нам видеть не хочется. Например, мужу не нравится видеть бегуди на голове своей жены, они разрушают ее образ неземной богини, существующей в его воображении. «Разве боги не носят бегуди?» Чтобы подольше сохранить образ любимой, он дает себе установку. «Я не вижу бегуди на голове жены». И все, жена всегда прекрасна, что бы ни было у нее на голове. Разве плохая возможность сохранить его восторженность на долгие годы? Нужно признать, что некоторые мудрые мужья и жены уже научились включать у себя такие фильтры, чтобы не видеть то, чего им не нравится. Но они сделали это случайно или интуитивно, а мы хотим перевести это в осознаваемый и управляемый процесс. Если вернуться к рассмотренному выше примеру с девушкой, которая ищет любви, но в ее подсознании заложена мощная установка «я не хочу ни в кого влюбляться», то получается другой фильтр. Этот фильтр будет пропускать в разум только ту информацию, которая будет работать на выполнение заложенной установки. то есть информацию о недостатках потенциального избранника, а информация о его достоинствах будет отфильтровываться и в разум не пройдет. Получается, что подсознание может либо пропускать, либо не пропускать в разум какую-то информацию. Как прикажем, так оно и сделает. Своего мнения у него нет. Оно является своего рода обслуживающим разум персоналом, хотя и очень квалифицированным. Только вот с разумом у большинства людей проблемы, они сами не знают, какие установки в себя заложили. В итоге, мечутся по жизни и ищут, кто бы им что посоветовал или исправил, поскольку подсознание исправно выполняет их более чем странный набор внутренних распоряжений. Мы папуасы, которым Бог дал суперкомпьютер, и теперь ждет, когда же они научатся им пользоваться, дай Бог ему терпение. Приведенные выше рассуждения в очередной раз подтверждают, что если мы сложили в наш внутренний информационный фонд хранилище данных какую-то установку, то подсознание принимает ее как команду к исполнению. Это все насчет установок, полученных в результате личного опыта. А как насчет других установок? Еще одна функция – выполнение всех имеющихся в хранилище установок. Выше мы рассмотрели вторую функцию подсознания, которая состоит в том, чтобы выполнять те установки, которые мы наработали в процессе жизни сами. А как дела обстоят с другими установками? Например, с теми, которые мы доверчиво получили в юности от родителей. Или сформировали сами, пока были в животе у мамы, или лежали в колыбели. Или считали с поведения своих родителей, и теперь тупо повторяемых, подтверждая народную мудрость, что яблоко от яблони недалеко падает. Или услышали от родителей и других уважаемых нами людей и доверчиво решили, что в нашей жизни все так и должно быть. Или много раз что-то услышали и увидели по телевизору, и в итоге решили, что именно так нужно поступать, и так далее. Скорее всего... Эти установки ничуть не хуже и не лучше тех, что получены в результате личного опыта. Они есть, и подсознание быстренько приносит их, когда у разума есть потребность принять очередное решение. Рассмотрим пример, как все это функционирует. Допустим, вам предложили новую должность с несколько большими деньгами. Вы думаете, как вам поступить, что при этом происходит. Подсознание тут же бежит на ваш внутренний склад и притаскивает вам то, что вложили в вас родители. Будь как все, не высовывайся, довольствуйся тем, что есть. А вам как раз предлагают высунуться, но ведь и денег побольше хочется. Как тут быть? Если разум не очень развит, то человек довольствуется готовым решением. Такие люди отказываются от предложения новой работы, даже не задумываясь, почему приняли такое решение. Точнее, приняв решение, они тут же найдут тысячу самых убедительных доводов, почему они никак не могут его принять. Все то же подсознание притащит им с внутреннего склада тысячу доводов, чтобы доказать, что это предложение им никак не годится. А на деле, в основе принятого решения, лежала внушенная и принятая к исполнению неосознаваемая, ограничивающая установка «не высовывайся». Этой установки может не быть у коллеги, которая легко согласится на предложение занять новую должность. Он может даже не знать, что тем самым он высунется. Его этот вопрос совершенно не волнует. Ему в детстве родители не вложили в голову установку о том, что нужно быть похожим на всех. Вот он и не напрягается по этому поводу. Понятно, что отказаться от предложения новой работы человек может и по другим причинам. Например, Если он привык все обдумывать и осознанно принимать свои решения Возможно, что ему в детстве родители тоже говорили, что лучше быть как все Но он не торопится принимать решения на основе готовой подсказки Он просчитывает все плюсы и минусы предложения И в итоге принимает осознанное решение Которое, возможно, совпадет с имеющейся на внутреннем складе установкой А, возможно, будет совсем другим но всегда осознанным, разумным и обоснованным. Таких людей очень мало. Поэтому можно сказать, что второй функцией подсознания является четкое выполнение тех установок, которые человек получил извне или сформировал сам в течение своей жизни. Причем выполнение идет четкое, без оценки последствий, даже если они будут вести к ухудшению ситуации или даже гибели человека. То есть подсознание не оценивает последствия принятия того или иного решения. Это дело разума. Оно обеспечивает разум готовыми решениями установками, чтобы сэкономить расход жизненных сил, видимо. И если разум выполняет свои функции, то есть рационально оценивает последствия, приходящих в голову готовых решений, то все будет нормально. К сожалению, очень многих людей разум не развит, Поэтому в основе подавляющего большинства их решений лежат готовые шаблоны установки. Внимание! Разум – это не интеллект, который характеризуется большим количеством знаний, легко доступных для использования. Разум – это механизм рациональной, логической оценки ситуации и обоснованного выбора наилучшего решения из множества возможных. Третья функция. Защита от стресса. Теперь пойдем дальше. Вспомните свое глубокое детство. Например, вам очень не хочется идти в школу, вы испытываете к ней временное отвращение. Но вы не знаете, как избежать похода туда. Просто не пойти, будут санкции, нужно иметь основания для пропуска занятий. Где их взять? Вы погружаетесь в переживания, не понимая, как вам решить возникшую задачу. Ваш ум, разум, перебирает варианты решений и ничего не находит. Вы в отчаянии, то есть в стрессе. И тут происходит чудо. У вас вдруг появляется кашель и повышается температура. Все. У вас есть основания не ходить в школу. Вы укладываетесь в постели начинаете трализировать родителей своим скорбным видом. Понятно, что у них появляется чувство вины. Не уберегли ребенка. Так что их теперь можно смело сгонять за подарком или потребовать вкусное варенье. Вы пользовались чем-то подобным в детстве? Может быть, пользуетесь этим приемом выхода из сложной ситуации сейчас? Возникла проблема, вы не знаете, как ее решить, и вдруг на помощь приходит организм. Он внезапно заболевает, и необходимость решать проблему отпадает сама собой. Откуда берется эта самая внезапная болезнь? кашель, температура и прочие симптомы, которые потом сами собой проходят. Кто бы мог это организовать? Разум? Нет, он пребывал в смятении, не находя логически обоснованного выхода. Эмоции? Они были, но это было отчаяние или растерянность, сами по себе они не могут поднять температуру. Инстинкты? Вроде ситуация не требовала их вмешательства. Скорее всего... Это наше подсознание в очередной раз пришло нам на помощь. Что оно сделало? Оно дало команду иммунной системе слегка умерить свой пыл. В итоге в организме резко активизировались воспалительные процессы. Микробы и прочие нехорошие существа в нас присутствуют постоянно. Только они не могут проявить себя. За этим следит наша иммунная система. А когда она пасует, то для них наступает раздолье. Тормознув иммунную систему, подсознание вытащило нас из стресса и спасло от избыточного расхода сил на поиск выхода из ситуации. Значит, можно констатировать, что третьей функцией подсознания является влияние на тело человека с целью защиты нас от избыточных переживаний, стресса. Похоже, что все с той же целью сэкономить наши жизненные силы. Допустим, мы запутались. Не можем найти выход из ситуации. Решится ли задача, если мы заболеем? Если да, то вперед. Мы заболеваем, и решается одна локальная задача. В книге «Здоровье в голове, а не в аптеке» рассматривается множество подобных ситуаций, когда мы заболеваем, и тем самым получаем какие-то неосознаваемые выгоды. А что при этом порой возникает много других проблем, подсознание не волнует. Оно вам не разум. Вперед не заглядывает. Вот будет следующая задача, например, как выздороветь, тогда обращайтесь, оно поможет, как сможет, естественно. И, как показывает опыт, не всегда удачно, с нашей, то есть, разумной точки зрения. За то, что хорошо, с подсознанием можно поговорить и прямо спросить у него, зачем оно создало нам заболевание. Если оно имело к нему отношение, и у вас получилось создать с ним контакт, то вы получите ответ. Об этой технике осознанного общения со своим подсознанием на тему здоровья мы поговорим в следующей главе. Четвертая функция. Интуиция и прочие чудеса. Есть такое понятие, интуиция. Что оно означает? Существует много разных определений интуиции, но в целом они сводятся к одному. Вы о чем-то напряженно думаете, на чем-то сосредоточены, ищете ответ на какой-то вопрос, и вдруг – бах! – искомая идея найдена. Этот феномен получил название «озарение» или «инсайта». Особенно часто он бывает у ученых, изобретателей, конструкторов или бизнесменов. Еще, конечно, у поэтов, художников и музыкантов, то есть тех, кто ищет идеи и потом воплощает их в конкретных объектах творчества. На физиологическом уровне это функция правого полушария головного мозга. На том уровне, на котором мы рассматриваем строение человека, это функция подсознания. То есть интуиция – это процесс одномоментного получения окончательного решения вашей задачи нерациональным, нелогическим или необоснованным путем. Интуиция приносит только информацию. Особенность интуиции состоит в том, что она позволяет получать только информацию, которая чаще всего представляет собой сразу полное видение конечного результата, в виде технической идеи, образа, музыки или чего-то еще. Это вам не формирование событий, которое может привести к появлению другого человека или материальных объектов. Это чисто информационный канал. Им можно пользоваться. Этому учат на тренингах по развитию интуиции, например, в центре «Разумный путь» 3W-SVH.RU. Программа развития интуиции является одним из базовых тренингов. Никакой мистики здесь нет, это развитие скрытых возможностей нашего организма, то есть возможностей правого полушария головного мозга. Еще есть специальный тренинг по развитию бизнес-интуиции на 3W-SVH.RU. Что это такое? Бизнес-интуиция. Многие люди интуитивно открыли у себя интуитивный канал получения нужной информации и успешно пользуются им для получения готовых ответов в сложных ситуациях, в том числе на работе или в бизнесе. Можно, конечно, полагаться на аналитику, то есть на возможности нашего разума. Однако очень часто бывает так, что информации для принятия обоснованного, в смысле рационально обоснованного решения, просто не хватает, а делать выбор все равно нужно. Как поступить? В США лет 30 назад проводились специальные исследования, когда у высших руководителей крупнейших компаний спрашивали, как они принимают свои решения, которые приводят их компании к успеху. И все они давали один ответ. Звучал он примерно так. «Когда мне нужно принять решение, а все подготовленные специалистами рекомендации либо противоречат друг другу, либо не дают оснований для однозначного решения», то я просто закрываю глаза и слушаю себя. И как только ко мне приходит какое-то решение, то я принимаю именно его. Я никогда не объясняю никому, почему я принял именно его, а не другое. В большинстве случаев моя интуиция меня не подводит, поэтому меня считают счастливчиком. А я всего лишь иногда слушаю самого себя. Только не называйте мои фамилии, пожалуйста. Скорее всего... Все остальные преуспевающие люди тоже так или иначе умеют использовать этот канал получения нужной информации. Кто-то делает это через медитацию, кто-то через расслабление, кто-то через трансовое состояние, кто-то путем сильной концентрации на искомом решении и так далее. Путей развития и использования интуиции существует множество, и мы еще порассуждаем на эту тему в последующих главах. А здесь зафиксируем, что и эту функцию обеспечивает нам, видимо, подсознание, поскольку в нашей модели этим больше некому заняться. Откуда подсознание берет нужные нам решения? Откуда оно может знать, какой контракт стоит подписывать, какую картину рисовать, или как выглядит конструкция самого лучшего автомобиля? Неужели все это хранится в нем? Естественно, нет. На нашем внутреннем складе хранится только то, что мы когда-то видели, слышали, ощущали или осознали в течение своей жизни. Но при принятии сложных управленческих решений наш прежний опыт и опыт наших родителей не помощник. Нужно что-то другое. И подсознание через канал интуиции приносит эти решения, видимо, откуда-то извне. Где же это все хранится? Понятно, что сразу же возникает вопрос, откуда? Где этот чудотворный источник знания обо всем, где, например, можно зачерпнуть информацию о курсе ценных бумаг через месяц? Или конструкцию вечного двигателя? Или конструкцию прибора для превращения железа в золото, ядерного реактора холодного синтеза по-научному? Хотелось бы погрузиться туда на часок-другой и скачать оттуда какую-то замечательную информацию. И сразу же жизнь засверкала бы яркими красками. Ответ огорчителен. Никто не знает, где именно он, этот источник знания обо всем, находится. Существует множество эзотерических версий на эту тему. В некоторых мистических теориях это поле всеобщего знания называется всеобщее информационное поле. В индуизме это всеобщее поле Акаша – где хранится информация обо всех событиях прошлого, настоящего и будущего, во всех его возможных вариантах, хроники Акаши, из которых мы выбираем какой-то один, обычно не самый лучший вариант. Понятно, что сам собой возникает вопрос, как может одновременно существовать множество вариантов одного и того же события. Очень простой ответ на этот вопрос можно найти в книге Нила олша «Беседы с Богом». Почти все мы когда-то играли в компьютерные игры. Стрелялки, бегалки, ездилки и так далее. Во время игры мы все время делали выбор, пойти прямо, свернуть налево или направо и так далее. В конце концов игра кончалась, и мы проходили по ней только по одному выбранному нами пути. Но одновременно с этим путем в программе игры существовали тысячи других путей, которыми мы не воспользовались, и которые, возможно, привели бы нас к победе. Но мы о них не знали и шли так, как получилось. Все то же в нашей жизни. Мы несемся по ней, не задумываясь, почему делаем тот или иной выбор. Зачем думать, когда подсознание моментально приносит нам готовый ответ, Не лучше а тот, что мы сами когда-то приняли для себя как правильный. Потому что так сказали родители, потому что так поступали родители, потому что это подсказывает личный опыт и так далее. А как насчет того, чтобы зайти в Акашу и выбрать там самый лучший вариант? С этим есть сложности. Такой установки нам никто не давал, поэтому ее нет на нашем складе готовых установок. Да и некогда этим заниматься. Нужно бежать вперед, за деньгами, мужчинами или женщинами, любовью, сексом, детьми, машинами и прочим гламуром. Такие установки есть в нас всех, и мы их живенько отрабатываем. Так есть ли доступ к этому всеобщему источнику знаний обо всем? Есть или нет? Выше мы уже указали, что множество людей достаточно успешно черпают оттуда нужную им информацию с помощью интуиции. Не всегда и только в очень узком диапазоне, но это происходит. Точнее, практически все люди порой получают оттуда какие-то сведения. Обычно это какая-то ерунда вроде погоды на завтра или ощущений, что теща должна приехать в гости на следующей неделе. Выигрышные номера в спорт лото при розыгрыше джекпота скачать оттуда не удается никому, похоже. И все же, есть ли какая-то внятная модель, описывающая процесс получения нужной бизнес-информации? Мы подключаемся к полюсу силы. Такая модель есть, и она описана в книгах. Суть ее состоит в том, что каждого человека курируют какие-то обитатели непроявленного мира. Это даже не отдельные сущности, а некоторые мыслящие энергетические, не имеющие материального тела субстанции, коллективные мыслящие энергетические поля. В некоторых теориях они называются эгрегоры, у психологов-классиков это коллективные бессознательные. Мы будем называть их полюса силы. Полюса силы курируют определенные сферы человеческой деятельности. То есть существуют полюса силы, курирующие экономистов, полиграфистов, учителей, пьяниц, влюбленных и так далее по любому списку. Люди отдают им свои мысленные энергии и желаний, и в обмен получают от них информационную и организационную, об этом позже, поддержку. Они помогают преданным им людям, то есть тем, кто отдает своей деятельности множество сил. Помогают достигать их цели в той сфере, которую курирует полюс силы. Как может бестелесное энергетическое существо помочь грубоматериальному человеку? Только одним способом, подбросив ему или другим людям, от которых зависит решение его задачи, нужные мысли решения, то есть через канал интуиции. Мы еще не раз будем возвращаться к этой модели получения нужной информации от полюса силы. Понятно, что разум напрямую не может получить информацию от полюса силы, он занят обработкой текущей информации, поступающей от подсознания. Эмоции и инстинкты тут тоже ни при чем. Остается только подсознание в рамках нашей модели человека, естественно. Поэтому мы принимаем, что следующая функция подсознания состоит в том, чтобы по запросу человека организовать информационный канал с нужным полюсом силы и получить от него требующиеся решения. Здесь же сразу просматривается следующая функция ясновидение и прочие парапсихологические феномены. Как известно, кроме интуиции некоторые люди обладают различными паранормальными, то есть превосходящими возможности обычного нормального человека способностями. Они могут считывать информацию о прошлом и о будущем другого человека, узнавать о том, где он находится, какими заболеваниями болеет и так далее. По телевидению одно время шло шоу, где люди с паранормальными способностями выполняли различные задания, а их ведущим-экспертом на первом этапе был сам Ури Геллер, один из ведущих экстрасенсов мира. Здесь нужно отметить, что способности этих чудотворцев можно разделить на две большие группы. Первая группа это экстрасенсорные способности. Экстрасенс сверхчувствительный человек, Экстрасенс, то есть тот, кто обладает повышенной чувствительностью в какой-то сфере нашей жизни. Например, на парфюмерных производствах есть люди, которые развили у себя очень сильное обоняние и способны различать огромное количество запахов. Это позволяет им создавать новые духи или проверять качество готовой продукции. Практически они экстрасенсы, но обычно их называют по-иному, более гуманно. К экстрасенсам обычно относят людей, которые умеют считывать очень слабые информационно-энергетические поля. То есть тех, кто за счет своей повышенной чувствительности может определять больные органы в теле человека. Температура и запах больного органа всегда отличается от здорового, только мы этого не чувствуем. Экстрасенсы могут считывать информацию с фотографии. Она всегда имеет тонкоэнергетическую связь с изображением, и если научиться чувствовать эту связь, то можно определить, жив ли человек, как он себя чувствует и где примерно он находится. Некоторые экстрасенсы могут заглядывать в прошлое, мы все храним на внутреннем складе информацию о прошедших событиях, особенно о высокоэмоциональных, и ее можно считать, и так далее. То есть экстрасенсы способны считывать информацию с какого-то реального носителя, будь то человек, фото или другой объект. Эти способности можно развить, приложив некоторые усилия. Это совсем не сложно. Вторая группа – это паранормальные способности получать информацию при отсутствии ее материального носителя, то есть способность видеть или знать то, что никогда не происходило в реальности, например. Как ни странно, людей с такими способностями значительно больше. Это художники, которые получают образы для своих картин в трансовых видениях. Классический пример Сальвадор Дали. Это музыканты, которые в трансовых состояниях слышат музыку, и им остается лишь записать ее. Это поэты, которым приходят откуда в стихи в момент экстаза. Это контактеры, которые пишут многие тома разных посланий от высших сил Сами они придумать такое не смогли бы Классика Нил Уолш с его многотомными беседами с Богом и многие другие Это бизнесмены, которые считывают правильные решения о тех событиях, которые только могут произойти Точнее, они не считывают полную информацию о возможных вариантах развития их бизнеса Зачем засорять себе голову? Они сразу получают конечный продукт, подписывать нужно этот контракт, поскольку последствия будут хорошими И не нужно подписывать второй контракт, поскольку последствия будут плохими Это же типичное заглядывание в будущее Так что можно констатировать, что некоторые хорошие бизнесмены тоже обладают паранормальными способностями заглядывать в будущее Хотя спокойнее и проще заниматься формированием событий, то есть заявлять своим полюсам силы, чего вы хотите достичь. Если делать все правильно, то вероятность достижения поставленной цели многократно увеличивается. Этому учит методика формирования событий. А мы пока вернемся к нашим паранормальным явлениям. Что делает подсознание? Участвует ли подсознание в работе экстрасенса, первая группа паранормальных явлений? Скорее всего нет, или точнее участвует на стадии распознавания полученных им ощущений. То есть оно приносит в разум информацию от органов чувств, с внутреннего склада, если помните. И оно же приносит с этого же склада наборы подобных ощущений, заложенных туда ранее на стадии обучения экстрасенса. Наборы, соответствующие тому или иному заболеванию Разуму остается сравнить эти наборы и определить наиболее совпадающие Все, диагноз поставлен Поэтому экстрасенсам первой группы достаточно иметь очень развитые органы чувств, сенсоры Которые расположены по всему нашему телу И правильно обрабатывать поступающую от них информацию А это функция разума, если помните Подсознание здесь выполняет свою первую функцию. А вот вторая группа паранормальных способностей полностью основана на возможностях подсознания заглядывать в какие-то неведомые нам информационные слои хроник Акаши и приносить оттуда самые разные данные. Можно представить себе, что хроники Акаша это что-то вроде сети интернет, только в триллионы раз более сложной. Поэтому можно зафиксировать, что четвертой функцией подсознания является организация информационного взаимодействия с всемирным информационным полем и получение из него требуемой информации. Различить, получили ли вы ответ от полюса силы или вам удалось залезть прямо во всемирное информационное поле, вряд ли возможно. Да и какая нам разница, откуда именно мы получили необходимый нам ответ? Хотя некоторых приверженцев религиозных или мистических теорий такой ответ может не устроить. Им очень важно знать, откуда была получена запрошенная помощь, но это совсем другая тема, мы не будем касаться ее здесь. А здесь лишь констатируем, что у подсознания любого человека имеется возможность вступать в контакт с тем, что у классиков психологии застенчиво называется «коллективное бессознательное», а у простых людей – Бог или ангел-хранитель, и получать оттуда вполне конкретную и полезную информацию. То есть подсознание способно услышать информацию из непроявленного мира и затем сбросить ее в наш разум так, чтобы он понял, что ему передают. Это похоже на первую функцию, и там подсознание бегает за информацией, но только на местный склад, то есть в хранилище данных. А вот при общении с непроявленным миром подсознание каким-то образом улавливает сигналы от обитателей непроявленного мира, либо залезает во всемирную библиотеку, хроники Акаши, и переводит принесенные оттуда данные на непонятный нам язык, либо залезает еще в какие-то информационные слои, о которых мы поговорим позже. Это похоже на работу переводчика, только переводить нужно с неизвестного нам языка, на котором записана там информация, либо на котором общаются сущности непроявленного мира. Есть предположение, что это язык образов. В общем, квалификация у нашего подсознания «Будь здоров!» и переводит, и бегает на склад в нужное место, и установки выполняет, и многое другое. идеальный исполнитель можно сказать, и самой большой радостью для него будет, когда мы, то есть наш разум, его услышим. Можно ли еще найти какую-то функцию подсознания? Давайте вернемся для этого к последней картинке устройства человека из второй главы. На ней хранилище данных выделено как отдельный блок. Как быть с хранилищем данных? Согласно этой картинке, Подсознание является некоторой живой и активно функционирующей частью нашей психики. Это практически живое и мыслящее существо, очень старательно выполняющее перечисленные выше функции. Во всяком случае, так получается в рамках нашей модели устройства человека. С другой стороны... В психологии принято считать, что подсознание – это место, куда люди вытесняют свои страхи или неприятные воспоминания, чтобы они нас не мучили. То есть в традиционной психологии подсознание является местом, куда можно что-то вытеснить, чтобы забыть. Это похоже на склад старых или ненужных вещей, не так ли? Скорее всего, эта модель подсознания нас не устроит. Возможно, она хороша для психотерапии, поскольку все равно, как будет называться то место, куда мы складируем свои страхи. Но для продвижения вперед эту модель лучше изменить. Тем более, что в нейролингвистическом программировании подсознание тоже рассматривается как самостоятельно мыслящее существо, часть психики, с которой можно поговорить и даже договориться о чем-то. Нам эта модель подсознания значительно ближе. Но тогда получается, что оно одновременно является и живым существом, и складом, причем немаленьким. Но так не бывает. Склад и кладовщик в одном лице – это что-то непонятное, особенно учитывая, что этот же кладовщик является и переводчиком, и контактером с непроявленным миром, и исполнителем тех программ, что лежат у него на складе. многовато будет. Поэтому мы примем, что подсознание делится на две части, пассивную и активную. Активная часть подсознания – это практически самостоятельная и активная часть нашей психики, выполняющая множество функций. В модели нашей психики, как биокомпьютера, это главный процессор, способный одновременно решать множество задач. Наше тело Это периферийные устройства, призванные исполнять команды главного процессора. Пассивная часть подсознания – это наше хранилище данных. Если представить, что наш организм управляется очень совершенным биокомпьютером, то пассивная часть подсознания – это его оперативная и долговременная память. Это большой и сложный склад, хранящий все, что человек осознанно или неосознанно туда навалил за все годы жизни. И плюс то, что его бессмертная душа принесла из прошлых жизней. И плюс то, что он получил по генной памяти от своих родителей. И плюс то, что он получил, являясь представителем определенного рода, страны и человечества в целом. Пожалуй, есть смысл рассмотреть, Какие же отделения имеются в этом самом хранилище? Склад всего. Итак, первый и самый большой отдел нашего хранилища это склад всего того, что наши органы чувств видели, слышали, ощущали и о чем мы когда-то думали. Все это автоматически относится на этот склад и хранится на всякий случай. А вдруг пригодится? Похоже, что слова ученых о том, что мы реально используем только 8-10% нашей памяти, вполне оправданы, поскольку они имеют в виду только ту информацию, о которой мы помним, или даже не помним саму информацию, но помним, что мы когда-то это учили. Например, что вы можете вспомнить сейчас из школьного курса тригонометрии, органической химии или истории древнего мира? если вы окончили школу более чем 10 лет назад, конечно. Скорее всего, если даже вас пытать, вы все равно реально вспомните процентов 20 из того, что когда-то учили. Остальное окажется безвозвратно утерянным, забытым. Но мы уже знаем, что ничего не забыто, все на месте и загружает те самые 80-90% ресурсов нашей памяти, Только мы не имеем доступа к этим данным, поэтому создается впечатление, что эта часть памяти не используется. А на деле подсознание не считает нужным выбираться за этими данными. Это потребует неоправданно больших энергетических затрат, либо так изменит нашу жизнь, что мы никогда не выберемся из стресса. Попробуйте представить себе жизнь, в которой вы абсолютно все помните. Вот ужас-то будет. В общем, по каким-то гуманным причинам доступ к этой полной информации закрыт. Детки не доросли еще до того, чтобы иметь доступ к своему суперкомпьютеру. Принципы функционирования нашего внутреннего склада всего мы рассмотрели в прошлой главе. Если помните, они просты. Последний вошел, первый вышел. Чаще требуется ближе храниться. Энергетически заряженная информация извлекается легче и быстрее, чем незаряженная. Этот склад мы обычно называем память. Хотя на самом деле он хранит значительно больше, поскольку к памяти мы обычно относим то, что загрузили в себя более-менее осознанно, то есть то, что мы учили, читали, слышали, испытывали. И еще то, что мы когда-то пытались понять – То есть на склад загрузилось все то, что когда-то проходило через наш разум. Но если вспомнить пример со строителем, то на складе хранится значительно больше данных. Там есть еще те данные, которые поступили туда через наши органы чувств, минуя разум. Он мог быть занят какими-то мыслями, а глаза видели, руки чувствовали, нос обонял и так далее. Все это в необработанном виде прямиком шло на внутренний склад, минуя разум. Поэтому мы даже не пытаемся вспомнить то, что вроде бы никогда не встречали. Или встречали, но не думали об этом, не обратили на это внимания. Кстати, о внимании. Наше внимание – это своего рода энергетическая метка на данных, которая позволяет выделять их среди огромного количества расположенной на внутреннем складе нейтральной информации от органов чувств, небольших шаров на полках хранилища. Обратив на что-то внимание, мы автоматически насыщаем эту информацию нашей внутренней энергией и делаем ее более значимой. Чем больше мы о чем-то думали, тем легче это потом вспомнить – этот шар будет выделяться среди себе подобных. мнемонические приемы развития памяти как раз основаны на этой особенности хранения данных на нашем внутреннем складе. Когда мы то, что желаем запомнить, осознанно догружаем какой-то информации, то оно получает дополнительный энергетический заряд и становится различимым среди множества других данных. Из этого еще следует, что эмоционально То есть энергетически окрашенная информация будет вспоминаться, отыскиваться на внутреннем складе лучше и быстрее, чем внеэмоциональное. Мы не будем вникать в то, каким образом организовано хранение информации на нашем внутреннем складе. Это дело ученых, физиологов или кибернетиков. Мы выступаем как пользователи этих данных, поэтому нам достаточно знать, что всю информацию мы постоянно храним. и что, видимо, к ней при желании можно организовать быстрый доступ. Отдел готовых решений В следующем отделе нашего хранилища данных собираются готовые решения на все случаи жизни. Это те самые идеи, установки, убеждения, обычаи, программы, привычки, стереотипы, паттерны, устои и прочие готовые подсказки, которыми руководствуется человек при принятии решений. Назовем его «отдел готовых решений». Понятно, что эти установки определяют все поступки человека, если он не включает свой разум. Точнее, разум он все равно использует, Но практически в дремлющем режиме возникает вопрос, подсознание быстренько притаскивает готовое решение, и разум принимает его как свое и единственно возможное. Этот механизм очень хорош, он позволяет не задумываться над каждым своим движением или поступком. Если бы мы все время все обдумывали, то вряд ли могли бы так быстро развиваться. Происходило бы то, что произошло с сороконожкой в известном анекдоте, когда ее спросили, как ей удается управлять движением такого количества ног. Она задумалась и не смогла сделать ни шагу. Но, как обычно, кроме плюсов, в таком механизме принятие решений всегда найдется и минус. Он состоит в том, что порой готовое решение установки противоречит сознательным устремлениям человека. Например, вы хотите иметь больше денег, а в отделе готовых решений по поводу денег лежит установка «деньги – это грязь, деньги портят людей», в давние времена загруженная туда вашими доброжелательными родителями. В итоге, в ситуации, где можно было бы как-то повлиять на свой доход, вы руководствуетесь установкой, не позволяющей вам стать грязным и испортиться. Как это реализуется, мы уже знаем. На основе установки подсознание включает фильтр, который отсекает видение вами возможностей хоть как-то заработать больше денег. Все видят, а вы нет. Это несколько похоже на ситуацию с потерянной вещью, которую сначала не видишь, а потом вдруг находишь. С имеющейся установкой дело обстоит еще хуже. Если она находится в отделе готовых решений, то вы никогда не сможете увидеть, где же можно заработать побольше денег. Точнее, что-то вы будете видеть, но это будет очень узкий спектр возможностей, только в пределах того, чем вы занимаетесь сейчас. Никакие другие возможности ваш внутренний фильтр к вам не пропустит. Можно ли изменить эту ситуацию? Конечно, можно. Для этого нужно убрать внутренний фильтр, который не пропускает к вам информацию о возможностях заработать побольше денег. А этот фильтр создается вашей установкой «Деньги – это грязь». Как только вы замените эту установку в отделе готовых решений на что-то более позитивное по отношению к деньгам, фильтр сейчас же исчезнет. Как это сделать? Это тема последующих глав. А мы пока пойдем дальше. Что еще может храниться в нашем хранилище данных? Отдел неявных программ В своих рассуждениях мы допускаем, что душа человека бессмертна и приходит в этот мир в разных телах, чтобы развиваться и осознать свои бесконечные возможности, научиться пользоваться своим суперкомпьютером. Естественно, что при переходах из тела в тело наша душа прихватывает какие-то данные с собой. Более подробно эти вопросы рассмотрены в книге «Проект человечества». Здесь мы просто перечислим то, что душа может принести с собой из прошлых жизней. Опыт проведения различных трансовых и медитативных практик показывает, что это может быть информация о высокоэмоциональных событиях, Имевших место в прошлых жизнях, обычно имеющих отношение к смерти В нынешней жизни это может проявляться в разного рода фобиях, не имеющих никаких оснований для возникновения То есть это может быть страх высоты, воды, замкнутых пространств, змей и так далее Причем никакие события, которые могли бы породить эти страхи, в жизни человека не имели места Можно ли избавиться от этих фобий? Можно, и все тем же способом, путем извлечения информации о произошедшем событии из отдела неявных программ и замены ее на более позитивную. В результате фобия исчезает. Что еще там может быть? Видимо, информация, полученная вами от родителей генетически, то есть через механизм ДНК-РНК. Это может быть информация о привычках, интересах, увлечениях, реакциях, физическом строении тела, внешности и многом другом. Информация о заболеваниях, иногда передающаяся от родителей к ребенку и так далее. Эта информация в виде готовых установок хранится в отделе неявных программ и подсознание использует ее при построении нашего тела и выработке нашей модели поведения. Почти все это тоже можно менять, только нужно осознать эти самые неявные программы и получить доступ к отделу неявных программ, а это совсем непросто. Там же хранится программа по процессу нашего старения, видимо. Ведь что такое старение? Это процесс изменения характеристик нашего тела при очередном воспроизведении клеток тела, что происходит каждые 3-4 месяца. если мы изменим эту информацию, то похоже можно тормознуть процессы старения. это например делают медики, внедряя в наше тело различные носители информации о молодости и здоровье. Именно поэтому большой упор медики делают на использование плаценты и стволовых клеток это внешний носитель информационного сигнала о молодости и здоровье. к сожалению Этой внешней информации хватает ненадолго, поэтому ее приходится периодически обновлять. А если заменить исходную установку на старение в отделе неявных программ, то этот процесс можно остановить насовсем, видимо. Что там может быть еще? Видимо, информация установки о принадлежности человека к расе полу-роду. Неявная информация о зоне успеха человека. Например, эту зону определяет такая методика, как соционика. И если человек нашел эту информацию и строит свою жизнь и деятельность в соответствии с ней, то он будет легче достигать своих целей и жить в радости и внутренней гармонии. Неявная информация об архетипе человека – то есть его принадлежности к какой-то большой группе людей, имеющих общие качества и характерное поведение. Например, архетип «Амазонка» указывает на то, что женщина является энергичной, уверенной в себе, активно защищающей свою территорию, не терпящую посягательства на свои интересы. А архетип «Золушка» указывает на совсем другой тип женщин – Слабых, неуверенных в себе, ощущающих себя жертвой каких-то людей или злых сил, не берущих на себя ответственность ни за что, безропотно терпящих любое обращение с собой и так далее. Что такое архетип в нашем варианте? Это набор готовых установок, определяющих тип поведения личности. Можно ли изменить свой архетип? Конечно, можно. если изменить хотя бы некоторые из этих внутренних установок. Хотя дело это совсем не простое, поскольку мы сами эти установки не создавали, и никто нам их не закладывал. Их принесла нам душа из прошлых жизней, и нам очень сложно как-то изменить их. Хотя теоретически это возможно. Видимо, в отделе неявных программ есть что-то еще, человек ведь не исчерпаем в своей глубине. Хотя по некоторым людям это совсем не скажешь. Оперативный отдел. Ну, и еще там есть, похоже, что-то вроде отдела оперативной информации, куда постоянно поступают данные от органов чувств и складируются наши текущие мысли. У медиков этот отдел называется кратковременной памятью. Считается, что информация хранится там секунд 10-15, потом отправляется в долговременную память. То есть на склад или в отдел готовых решений Хотя часть ее, которая может быть востребована в ближайшее время Остается в этом отделе и постоянно готова к моментальному использованию Ведь вы не напрягаетесь, чтобы вспомнить имя вашего мужа Нынешнего, конечно, поскольку с именем вашего прошлого мужа уже могут быть сложности Если использовать аналогию нашего хранилища с памятью компьютера, то оперативный отдел – это оперативная память компьютера. Она небольшая. Все вы слышали рекомендации ученых, которые считают, что эта память может хранить 7 плюс-минус 2 дела, цифры или слова. Такова память среднестатистического человека. В компьютерной терминологии это примерно 128 мегабайт. Некоторые люди могут хранить в голове десятки дел, дат, огромное количество номеров телефонов, имен или лиц людей и так далее. У них оперативная память составляет уже 1-2 гигабайта, видимо. Понятно, что ее можно наращивать и дальше, используя специальные приемы запоминания нужной информации. Наш внутренний склад – это очень большой хард-диск с неограниченным объемом памяти. наш отдел готовых решений это одна из папок жесткого диска с наиболее востребованными программами что то типа рабочего стола видимо ну и отдел неявных программ это часть операционной системы компьютера которая не зависит от пользователя хотя в нее тоже можно влезть и что то там наваять, только нужно обладать очень высокой квалификацией на этом рассмотрение структуры нашего хранилища данных Заканчиваем. Хотя, возможно, мы еще вернемся к нему, если появятся новые идеи на эту тему. А сейчас попробуем ответить на некоторые вопросы, которые обязательно возникнут у наших пытливых читателей, или хотя бы у тех, кто сумел дочитать главу до этого места. Отдельные вопросы. Например, вас может заинтересовать вопрос, а где могут храниться... Наши страхи, те самые, которые согласно некоторым психологическим теориям вытесняются в подсознание. Не фобии из прошлых жизней, а вполне реальные и повторяющиеся страхи, наработанные уже в этой жизни. Например, когда вас пыталась укусить злая собака, или когда вы сделали неудачную попытку утонуть, или упасть с балкона. Или вас заперли в темной комнате, шкафу, кладовке, чемодане, и вы сильно испугались того, что вам там померещилось? Вы пережили сильную негативную эмоцию, которая в виде сгустка впечатлений отложилась на вашем внутреннем складе. Одновременно из вашего разума в отдел готовых решений явно записалась установка «я боюсь злых собак», «Они могут делать больно» или «Я боюсь воды, в ней можно утонуть» и так далее. Эти команды ваше подсознание принимает к исполнению и начинает оберегать вас от собак, воды и прочих потенциальных ужасов. Так что, скорее всего, у страхов могут быть два места хранения на внутреннем складе в виде полного комплекса воспоминаний о сильном переживании и в отделе готовых решений, в виде установки на избегание повторения ситуации, где вы можете пережить тот же стресс. А где же «высшее я» и «эго»? Еще может возникнуть вопрос, касающийся пересечения предлагаемой модели устройства подсознания и классических психологических моделей. Например, где в нашей модели находится наше «эго» или наше «высшее я». Как известно, понятие «эго» ввел доктор Зигмунд Фрейд в теории психоанализа. Эта теория написана довольно сложным языком и предназначена сугубо для специалистов. По мысли Фрейда, «эго», то есть «я», это совокупность организованных сил, которая контролирует слепые бессознательные силы «оно» и пытается привести их в известное «соответствие с требованиями внешнего мира», путем расположения душевных явлений во времени и осуществлению над ними контроля реальности. То есть, судя по этой цитате, эго сильно похоже на то, что в нашей модели относится к разуму. Разум ведь тоже стремится все структурировать и контролировать. С другой стороны, у Фрейда можно найти, что эго является несчастным существом, который не является хозяином в собственном доме и находится в услужении у трех господ или трех тиранов внешнего мира, сверх-я и оно. Как видим, здесь представлена совсем другая модель человеческой психики, которая содержит много составляющих в нашей модели неиспользуемых. Так что можно сказать, что... Эго Зигмунда Фрейда является компонентом совсем другой модели представления человеческой психики, и прямых пересечений с нашей моделью у него нет. Если отвлечься от психоанализа и рассмотреть понятие эго с бытовых позиций, то можно вспомнить, что людей с сильным эго называют еще неодобрительным словом эгоист. А кто такой эгоист? Это человек... в отделе готовых решений которого хранятся установки типа «Мои личные интересы значительно важнее интересов других людей, поэтому сначала я буду удовлетворять их, думать о других людях, я буду в последнюю очередь, когда мне это будет выгодно». Так что получается, что наше эго, не психоаналитическое, проживает в отделе готовых решений и отвечает за интересы данного человека. Если сменить этот набор установок, то оно уменьшится или даже совсем исчезнет, и человек перестанет быть эгоистом. Относительно «сверх-я» можно сказать примерно то же самое. Согласно Википедии, сверхя я Зигмунда Фрейда является частью «я», «эго», которым инициируются и развиваются главные составляющие комплекса совести, моральных черт, идеалов и рефлексивных способностей человека, самоконтроля, самонаблюдений и тому подобное, представитель всех моральных ограничений и источник стремлений к нравственному совершенствованию. То есть получается, что сверхя Это выделенный в отдельную группу набор внутренних установок человека, отвечающий за его саморазвитие и взаимодействие с другими людьми. В бытовом смысле термин сверх не используется, поскольку люди пользуются более понятными им понятиями из религиозного ассортимента – дух, душа, ангел-хранитель и подобными. Наверное, можно задать еще много праздных вопросов, не имеющих практического применения. Но эта книга задумана как прикладная, поэтому нам давно пора перейти к конкретным практикам, тренингу. Но сначала подведем очередные итоги. Итоги. Первое. В рассматриваемой модели функционирования человека как сложно организованного мыслящего существа подсознание выполняет множество важных функций, определяющих его поступки и решения. Второе. В рамках предложенной модели подсознание выполняет следующие функции. Первое. обеспечивает разум информацией для распознавания ситуаций и принятия обоснованных решений. Вторая обеспечивает разум готовыми решениями, которые могли возникнуть в результате накопления личного опыта или получены от других людей. Третья управляет внутренними процессами, происходящими в организме.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 То есть на повышение его жизнеобеспечения Четвертое Предложенной модели подсознание не является только местом хранения информации Оно делится на активную и пассивную часть Пятое Пассивная часть подсознания – это отдельное хранилище данных, где хранится вся информация, когда-либо полученная человеком или произведенная им самим Шестое Активная часть подсознания выступает как отдельная высокоорганизованная и самостоятельно мыслящая часть психики человека, осуществляющая взаимодействие между разумом и хранилищем данных. Седьмое. В хранилище данных информация распределяется по нескольким специализированным разделам. В нем можно выделить следующие отделы. Внутренний склад абсолютно всей информации –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 одно из его основных частей является хранилище данных и особенно отдел готовых решений. От качества хранящихся там установок будет зависеть, как будет жить человек, какими идеями он будет руководствоваться и какие поступки будет совершать. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Цель всех заданий – научиться отслеживать происходящие внутри вас процессы для последующего влияния на них. Первое. Понаблюдайте за собой, как в вас происходит процесс распознавания новых и неизвестных вам объектов или ситуаций. То есть смотрите не только вовне, но и внутрь себя, как и что внутри вас происходит. Сходите в магазины, где продаются совершенно неизвестные вам товары, например, технические для женщин и косметические для мужчин. Не бегите оттуда, а попробуйте потолкаться там с полчаса и понять, что для чего сделано и как это можно использовать. Проверьте свои догадки, спросив об этом у продавца или других покупателей. Если вы правильно угадали назначенные объекты, то обратите внимание на то, на что он похож из вашего прошлого опыта и как долго шел процесс извлечения нужных вам данных. Цель этого задания – отследить, как происходит процесс распознавания неизвестных вам ранее объектов или ситуаций. Второе. Отследите, каким образом вы принимаете решение повторяющихся, например, при встрече знакомых и в редко встречающихся ситуациях. Как долго вы раздумываете, сколько времени вам требуется для принятия окончательного решения? Насколько обоснованными и обдуманными они были, либо вы принимали их автоматически, используя заготовки из отдела готовых решений? Цель – выяснить, используете ли вы разум при принятии решений, как часто и как долго он у вас востребован. Третье. Задумайтесь, известно ли вам хоть какая-то информация из отдела неявных программ. Например, ваш архетип, ваша зона комфорта и успешности, ваши способности и сверхспособности и так далее. Если что-то известно, то откуда? Вы получили ее от других людей, либо что-то поняли сами? Цель задания – выяснить, насколько вы знаете себя и вообще интересуетесь своим внутренним содержанием.